Второе, Мукенка. Элют поежился и плотнее застегнул куртку. Здесь, на склоне Мукенка, на высоте 8 тысяч футов, укрывшись под ветвями вечно зеленых деревьев, путешественники пережидали град. Было уже 10 часов утра, а температура воздуха не превышала 4 градусов выше нуля. Всего лишь пять часов назад они собрали лодки и начали подъем из влажных джунглей, где даже перед рассветом было 38 градусов. Рядом с Элиотом стояла Эмми. Она внимательно смотрела, как белые градины размером с мяч для гольфа скачут по траве, сбивая ветки с деревьев. Эмми никогда не видела града. Она спросила, как называется? «Град», — ответил Эллиот. «Питер, остановить град!» «Если бы я мог, Эмми!» Горилла еще с минуту смотрела на град, потом прожестикулировала. Эми хочет ехать домой!» О возвращении Эмми заговорила еще накануне вечером. Хотя действие Таролена давно закончилось, она по-прежнему была в подавленном настроении. Чтобы развеселить Гориллу, Элиот предложил покормить ее. Она сказала, что хочет молока». Когда Эллиот объяснил, что у них нет молока, что сама Эми отлично знала, она жестами потребовала банан. Кахега принес гроздь маленьких кисловатых бананов дичков. Еще днем раньше Эми ела их без возражений, но на этот раз она презрительно бросила гроздь в воду, сказав, что хочет настоящих бананов. Элиот объяснил, что настоящих бананов у них нет. Тогда Эми в первый раз жестами сказала: Эми хочет домой. Эми, мы не можем сейчас вернуться домой. Эми хорошая горила. Питер взять Эми домой. Эми твердо знала, что ее Питер самый главный на свете человек, от которого в ее жизни в Калифорнии зависело буквально все. Элиот понимал, невозможно объяснить горилле, что здесь он уже не самый главный, и что, отказываясь вернуться домой, он не наказывает ее. В сущности, остальные путешественники были обескуражены. Ранним утром все они с надеждой смотрели на склоны Мукянка, надеясь найти там долгожданное избавление от удушающей жары тропического леса. Но здесь их энтузиазм быстро иссяк. «Боже!» — пробормотала Роз, «Только спаслись от бегемотов, сразу попали под град!» Как по мановению волшебной палочки, град прекратился. «Отлично!» — сказал Мунро. Двинулись дальше. На вершину Мукенко человек не поднимался до 1933 года. В 1908 году группа немецких альпинистов, возглавляемая фон Ранке, попала в бурю и была вынуждена отступить. Через пять лет бельгийские альпинисты достигли высоты 10 тысяч футов, но не смогли найти путь к вершине. В 1919 году другая немецкая экспедиция добралась до отметки 12 тысяч футов. Но и им пришлось испытать горечь поражения после того, как два участника этой экспедиции разбились насмерть. И тем не менее, большинство альпинистов считали восхождение на Мукенко технически несложным. Обычно ему давалось подняться от подножья до вершины за день. В 1943 году был открыт новый маршрут восхождения по юго-восточному склону, оказавшись очень длинным, но зато практически безопасным. В последующие годы на вершину Мукенко большей частью поднимались именно этим путем. На высоте 9000 футов сосновые леса исчезли. Теперь путники шли по заросшим невысокой травой лугам, мерзли в холодном тумане, разреженная атмосфера вынуждала все чаще и чаще останавливаться, чтобы перевести дыхание и хоть немного отдохнуть. Постоянные жалобы членов экспедиции вывели Мунро из себя. «А что вы хотели?» — говорил он. «Это гора. На то и гора, чтобы быть высокой». Мунро был особенно безжалостен срос, которая уставала быстрее других. «А как же ваш график?» — спрашивал он. «Самое трудное впереди. Пока не доберешься до 12 тысяч футов, подниматься даже скучно. Если вы сдадитесь сейчас, то к ночи мы никак не дойдем. Значит, потеряем целый день». «Мне все равно», — сказала наконец рос и упала на землю, жадно глотая воздух. «Ой, женщины есть женщины», — насмешливо сказал Монро и улыбнулся, когда рос взглянула на него. Монро бронил, высмеивал, ободрял их, каким-то чудом заставляя идти, идти. Выше десяти тысяч футов исчезла и трава. Теперь под ногами путешественников были лишь покрыты мхом и лишайником камня. Однажды в холодном и сером тумане они натолкнулись на одинокое странное дерево с толстыми листьями. Это была лабелия. В остальном отсюда до самой вершины были лишь голые камни. Именно поэтому Монро подгонял спутников. Он совсем не хотел, чтобы на безжизненных склонах их застала буря. Когда путешественники оказались на высоте 11 тысяч футов, солнце начало клониться к закату, и они остановились, чтобы укрепить второй направляющий лазер, входящий в состав системы лазерного наведения, также разработанный стизер. Этим утром в нескольких милях к югу Росс уже установила первый лазер. Тогда на это ушло 30 минут. Второй лазер требовал еще большего внимания, потому что его нужно было согласовать с первым. Несмотря на электронное глушение, необходимо было также установить связь с Хьюстоном. Чтобы точно нацелить крохотные лазеры, размером они не превышали карандашную резинку, укрепленную на миниатюрной треноге. Два лазера располагались так, что их лучи пересекались над джунглями на расстоянии многих миль. И если расчеты роз были верны, то точка пересечения должна была оказаться точно над городом Зинж. Эллиот высказал опасение: не окажется ли лазерная система наведения неожиданным подарком консорциуму но Рос сказала, что это исключено. «Они могут увидеть их только ночью», — пояснила она, — «а по ночам они спят». «Днем же наши маяки обнаружить невозможно. В этом вся прелесть этой системы». Скоро они почувствовали запах сернистого газа. Из кратера вулкана, до которого оставалось полторы тысячи футов, вниз по склону спускались вулканические газы. Здесь уже не было вообще никакой растительности, лишь голые твердые камни — между которыми тут и там попадались пятна пожелтевшего от серы снега. Ослепительное небо приобрело темно-синий оттенок. Отсюда открывался живописнейший вид на южную часть хребта Верунга с гигантским конусом Ньерангонга, поднимавшимся на темно-зеленым кангалесским лесом и наполовину скрытым туманом Карисимби. Последняя тысяча футов оказалась самой трудной, особенно для Эмми, которая чуть ли не на каждом шагу ранила себе ноги об острые куски застывшей лавы. Выше двенадцати тысяч футов землю покрывал лишь щебень, в которой превратилась холодная магма. Они добрались до вершины вулкана к пяти часам вечера и долго смотрели на дымящийся кратер и озеро лавы шириной восемь миль. Лед был разочарован. Кругом одни черные камни, между которыми пробиваются струи серого пара. Посмотрим, что вы скажете, когда стемнеет, возразил ему Мунро. Поздним вечером в сетке трещин темной корки озера засверкала темно-красная горячая лава, окрашивая в такой же цвет струи пара с шипением вырывавшиеся из трещин. С высотой пар постепенно обесцвечивался, красное свечение отражалось в стенках палаток, поставленных на краю кратера. На западе лунный свет окрасил серебром редкие облака, под которыми расстилались бескрайние тропические леса Конго. С вершины Мукенка были видны неестественно прямые зеленые лазерные лучи, пересекавшиеся над черным лесом. Если им хоть немного повезет, завтра они доберутся до точки их пересечения. Наступило время вечерней связи с Хьюстоном. И Росс включила передатчик. Когда прошли обычные шесть минут, выяснилось, что необходимость в сложных методах электронного подавления отпала. В прямой связи со Стизер ничто не мешало. Черт, сказал Мунро. «А что это значит?» — не понял Эллиот. «Это значит, — мрачно объяснил Мунро, — что консорциум уже не глушит наши передачи». А разве это плохо?» «Очень плохо», — ответила Росс. Этому может быть только одно объяснение. Японцы добрались до Зинджа и уже нашли алмазы. Рос покачала головой и отрегулировала изображение. Хьюстон подтверждает консорциум в Зинже с вероятностью единица. Больше не рискуйте, положение безнадежно. «Не могу поверить», — проговорила Рос. «Все кончено». «Ох, мои ноги», — застонала Элиот. «Но я устал» заявил Мунро. «Всё к черту, сказала Росс. До предела измученные они отправились спать.